Я уже не знаю, что сегодня, сегодня или вчера, или уже, может быть, завтра, а к вечеру мне кажется, что прошел не один день, а по крайней мере, 12. Я уже начинаю думать, что в сутках не 24 часа, как было раньше, а всего только час, поэтому я постоянно спешу и ничего не успеваю сделать. Мне кажется, что солнце теперь уже не ходит по небу медленно, как полагается нормальному солнцу, а летает быстро, как муха. Все засмеялись. К столу подошла малышка в беленьком платьице и сказала. «Все еще это не так страшно, потому что вы живете в доме, который вращается справа налево. Поэтому, когда вы смотрите в окно, то вам кажется, что солнце ходит по небу слева направо, то есть с востока на запад, как полагается. Но у меня есть подруга, которой кажется, что солнце ходит шиворот на выворот» потому что ее дом вращается не так, как ваш, а в обратную сторону. Она, то есть эта моя подруга, уже не знает, что бывает сначала, утро или вечер, не представляет себе по-настоящему, где запад и где восток. В голове у нее все перепуталось, и за последнее время она даже перестала различать, где у нее правая и где левая рука. Все засмеялись снова, в это время к столу подошел еще один архитектор. Он был низенький, худенький, голова огурцом. Говорил быстро, будто сыпал горохом. Вместо буквы Х у него получалось Ф, а вместо П тоже Ф. «Все это чифуфа сказал он. «Солнце не муфа и летать фо небу оно не может». Наука установила, что солнце стоит на земле, а земля вертится. «Все мы вертимся вместе с землей, Поэтому нам и кажется, будто солнце фодит небу А раз нам это только кажется, то не все ли равно, как оно фодит, быстро или медленно? Слева направо или справа налево? запада на восток или с востока на запад Тут к столу подскочил новый оратор и закричал. Как это все равно? Нужно, чтобы всем казалось, что есть, а не то, чего вовсе нет. Не хватает только, чтобы мы перестали различать, где право, где лево. А что будет, если все станут затылком вперед ходить?» «Ну, до этого еще далеко», — закричал кто-то. Спор разгорался. Незнайки было интересно узнать, к какому решению придут архитекторы. Ему даже спать расхотелось. Но пестренький разоспался так, что кнопочка была не в силах его разбудить. Тогда она решила оставить его в покое, и сначала все шло хорошо, но потом он начал падать со стула, и Кнопочке пришлось крепко держать его за шиворот, чтобы он не свалился на пол. Дальше дело пошло еще хуже, так как Пестренький начал громко храпеть, и сколько Незнайка его не толкал, он никак не хотел униматься. Кончилось тем, что Незнайка и Кнопочка подхватили его под руки и потащили к выходу. Пестренький кое-как перебирал на ходу ногами, а голова его качалась из стороны в сторону, как хлебный колос во время бури. «Ишь, как его разморило!» — говорил Незнайка. «Ну ничего, сейчас мы вытащим его на улицу, может быть, он на свежем воздухе разгуляется».